Из слова шестьдесят первого Блажен человек, который познает немощь свою, потому что видение сие делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Как скоро дознает кто и действительно ощутит немощь свою, воздвигает душу свою из расслабления омрачающего видения. и запасается осторожностью. Но никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущено на него, хотя малого искушения, тем, что утомляет или тело, или душу. Тогда, сравнив свою немощь с Божией помощью, тотчас познает ее величие. И также, когда рассмотрит множество принятых им мер, осторожность, воздержание, покров и ограждение души своей, в чем надеялся он найти безопасность ее и не обретает, даже и сердце его от страха и трепета не имеет тишины, пусть поймет и познает тогда, что этот страх сердца его обнаруживает и показывает непременную потребность для него иного некоего помощника». Ибо сердце, страхом поражающим его и борющимся внутри его, свидетельствует и дает знать о недостатке чего-то. А сим обличается, что не может оно жить в безопасности, потому что, как сказано, спасает Божия помощь. Но кто познал, что имеет нужду в Божьей помощи, тот совершает много молитв. И в какой мере умножает их, в такое смиряется сердце. Ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. Сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Поэтому сердце, пока не смирится, не может пристать от парения. Смирение же собирает его воедино. Как скоро человек смирится, Немедленно окружает его милость, и тогда сердце ощущает божественную помощь, потому что обретает возбуждающуюся в нем некую силу уверенности. Когда же человек ощутит, что божественная помощь действительно вспомощьствует ему, тогда сердце его мгновенно исполняется веры, и всего уразумевает он. что молитва есть прибежище ищущим помощи, источник спасения, сокровище упования, пристань, спасающая от треволнения, свет, пребывающим во тьме, опора немощных, покров во время искушений, пособие в решительную минуту болезни, щит избавления во брани, стрела, изощренная на врагов, И просто сказать, открывается ему, что все множество сих благ делается доступным для него молитвою, и отныне услаждается уже он молитвою веры.